Глава двадцать первая. Разговор с Колумниным получает продолжение в этот же вечер с неожиданным визитом в деревню на ведвыца Шамхалов. Николай Михайлович, что тут у вас стряслось с командиром третьего эскадрона? Сходу о горошевый тон. Ничего такого, удивляюсь я. У меня другие свиденья. Колумнин потребовал, чтобы я экономил патроны и перестал учить бойцов стрельбе из пулемета, вспоминаю я. Надеюсь, вы ему не дерзили? Долго мне еще будет. А укаться, та злополучная драка. Никак нет, субординация была полностью соблюдена, заверяю я. Лицо Шамхалова светлеет. Слава Аллаху. Еще мне сообщили, что вы самовольно внесли изменения в конструкцию пулеметов и тем самым, возможно, испортили их. Давайте лучше я покажу вам их в работе, предлагаю я. Пойдемте, посмотрим. Демонстрирую облегченный вариант Максима. Поясняю, что мои переделки только на пользу. Пулемёты стали легче, а значит, гораздо мобильнее. За автоматическим оружием будущее, продолжаю лекцию я. Представьте себе, какой урон неприятелю способны нанести эти пулемёты, если их будет несколько штук на позициях каждого взвода. А когда конструкторская мысль дойдёт до автоматических винтовок, которые будут у каждого бойца, тогда русская экономика вылетит в трубу, горестно вздыхает Шамхалов. Это ж какие деньжищи за минуту выстреливает один пулемёт. А если их будет по несколько штук в каждом взводе, как вы хотите? Такими темпами мы разорим страну. Массовое производство удешевляет продукцию. К тому же у нас нет выбора. Ни не мы, так наш противник обязательно перевооружит армию. На самом деле это война только пролог к другой, более масштабной. Цыпон вам на язык, с лица командир. Разобьём япошку, и тогда ни одна сволочь к нам больше не сунется. У меня для непосредственного отца командира масса неприятных новостей, но ему пока рано, а то и вовсе не стоит знать, кто я на самом деле. Аккуратно выруливаю на другую тему, умудряюсь выпросить дополнительные боеприпасы для прожорливых, этого у них не отнять, максимок. Заканчиваю встречу предложением перекусить, чем Бог послал. У домового наряду с его многочисленными талантами есть ещё и кулинарный, так что ужин удаётся, и потому проходит в тёплой, практически дружеской обстановке. прощаемся чрезвычайно довольные друг другом. Вызываю Жалдырина, спрашиваю, кто из бойцов лучше всех проявил себя в качестве пулемётчика. Он быстро называет полдюжины фамилий, отбирая из них четырёх. Вот тебе два расчёта. Пока гоняй в хвост и в гриву этих, дальше посмотрим. За сутки до наступления нас переводят на передок. Сразу бросается в глаза, что атака будет жиденькой, людей явно не хватает даже на один ударный кулак. с правого и левого фланга наши соседи, изрядно потрепанные в сражениях сибирские стрелки. Все грезят о свежих дивизиях из России, но они где-то застряли. После слабенькой артподготовки идём в атаку. Японцы ещё не успели толком закрепиться на этих позициях, поэтому особых препятствий нет: ни минных полей, ни рвов с крокодилами. На адреналине врываюсь в окопы, из револьвера снимаю бегущего на меня с примкнутым штыком японца. Благодаря маленькому росту, он кажется подростком, почти скетом, только глаза и изборождённая морщинами кожа лица выдают его настоящий возраст. Мужику хорошо за 30. Расстреляв весь барабан, выхватываю заговоренный клинок. Амулеты внутреннего зрения молчат. Выходит, воюю с обычными людьми. Шашка сносит им головы не хуже, чем демонам. Спину прикрывает верный ординарец, он ловко управляется со знаменитым русским гранёным штыком. У меня на глазах протыкает им, как вилами какого-то самурая, а потом ударом ноги в живот снимает того, словно мясо с шампура. Захватив первую линию, идём к следующей. Чай солдат противника испуганно драпают из окопов, оставшиеся смельчаки вступают с нами в короткий кровавый бой. Надо ломить пока ломится, но начальство думает иначе. Мы прорываемся к крупной железнодорожной станции в Афанго, и тут поступает приказ занять оборону. По нам бьет артиллерийская батарея японцев. Первый снаряд ложится в паре десятков шагов перед нами, второй незначительно перелетает. Классическая вилка арты. Следующим залпом нас накроет и смешает с землей. Отходим, братья, руя! Быстрее, я, быстрее! Мы едва успеваем уйти из-под удара, а вот сибирякам везет меньше. Японцы открыли беглый огонь, и на наших глазах под взрывами шрапнели погибает целая рота. В контрбатарейную игру наши играть еще не умеют, к тому же русской арта осталось позади. Так что японцы щелкуют пехоту, как в тире. Мы залегаем. Бубнов, тут и я, ваш брать! отзывается унтер. Делай, что хочешь, но нужно, чтобы японцы мазали. Ты же видишь, как они нашу пехоту расхреначили. Кузьма, зову уже ардинарца. Что, ваш брать? У тебя во фляжке есть водка? Никак нет, Кузьма твою мать! Так точно. Есть чуть-чуть для сугрева. Дай Бубнову хлебнуть. В глазах солдата не мой вопрос. Делай, что приказано. После небольшой передышки артиллерия японцев начинает лупить правее, примерно туда, где к нам во фланг пытается прорваться их же пехота. Даже отсюда слышим крики погибающих от дружественного огня самураев. Бубнов на какое-то время выбывает из строя, но главное он успел сделать. Японцы откатываются назад, однако мы их не преследуем. Приказано закрепиться и готовиться к обороне. Появляется делегация от стрелков. От их роты осталось меньше взвода, все офицеры выбиты. "Ваш, брат", просит чербатый унтер. "Возьмите нас, пока до начальству не определится к себе. Мы же видели, как вы воюете за зря, никого под пулей снаряд не ложите. Что с вами поделаешь? Ладно, будем воевать вместе". Через 15 минут прибегает посыльный. "Господ офицеров требует на совещание". проводит его Аликули и Мирза. Видит у подполковника откровенно неважный офицер бледный, говорит через силу и вак качает как лист на ветру. Что с ним? Спрашиваю у одного из взводных нашего эскадрона штабсрот мистера Третьякова. Сердце больное, поясняет тот. Сегодня приступ был, едва откачали. Персидского принца откровенно жалко. Он и как человек хороший, как командир выше всяких похвал, но не с его здоровьем, конечно, воевать. Гамбрик уже в курсе о приступе у подполковника, поэтому Али Кули Мирзе приказано отбыть в тыл и лечь в госпиталь. На его должность временно назначается командир третьего эскадрона ротмистер Коломнин. Плакали мои патроны к пулемётам, понимаю я. Наше наступление, как и следовало ожидать, застопорилось. У начальства осталось в резерве всего два батальона. С таким войском успех не разовёшь, только заткнёшь дырку на опасном участке. Но мы свою задачу выполнили, невесело говорит подполковник. Говорят, приступ у подполковника случился после того, как он получил разнос от начальства, шепчет на ухо Третьяков. За что? Мы ведь прорвались к Вафангоу. Оказывается, генералом Куропаткиным нам предписано не доводить дело до решительного столкновения и не допускать израсходования своего резерва в бою, пока не выяснится обстановка. И как тогда атаковать? Не понимаю генеральской логики я. Никто не знает, и наш командир полка тоже, но приказы надо выполнять. После офицерского совещания, возвращаясь на позиции, и сразу провожу литочку среди своих. Диспозиция следующая. Мы тут, похоже, надолго, поэтому необходимо приготовиться к обороне. Поэтому приказываю: про десантников принято шутить. 3 минуты орёл, а остальное время ломавая лошадь. Пехота же практически всегда вынуждена рыть землю словно краты, и чем лучше ты выкопаешь и укрепишь окоп, тем будет легче. Взводы, поступившие на время под мое командование сибиряки вгрызаются в твердую полную камни и почву, копаем, как говорится, отсюда и до обеда. И это не просто окопы, а фортификационные сооружения по военной науке будущего, полного профиля, ломаные линии с оборудованием фланговых позиций для пулеметов. Соседи уже несколько часов как закончили работы, а мои по-прежнему пашут, не разгибаясь. То и дело к нам подходят офицеры разных частей, недоуменно качают головами, порой пускаются в диспут со мной. Зачем такие сложности? Что абсурд, мистер? Все, что надо, предписано уставом. Объясняю, как могу, но мои соображения кажутся коллегам надуманными. Они еще не представляют, что такое полноценная позиционная война, когда противник с утра до вечера лупит по тебе артой. И что самое хреновое, меня никто не воспринимает всерьёз. Для них мои приготовления блажь. Не удивлюсь, если кое-кто в душе считает меня трусоватым. В представлении большинства офицер должен стоять во весь рост под градом пуль с нарядов. Разве что Третьяков проникается и пытается перенять мой опыт. Уже что-то японцам хорошо досталось, поэтому они пока не дают о себе знать. Накапливают где-то там впереди силы и готовятся атаковать. Одно радует, Часть войск такие переброшена и ими от стен порт Артура. Одними окопами я не ограничиваюсь. С минами у нас напряг, если быть конкретнее, нет от слова совсем. Приходится пускать вход с микалку. Охотников среди моих и среди сибириков хватает, поэтому быстро проводим мозговой штурм на предмет скрытых ловушек для противника. Останавливаемся на самом простом и действенном варианте. Копаем и тщательно маскируем ямы с вбитыми в дно заостренными колышками и испачканными в них частотах и гнилом мясе. Такой колышек не только травмирует жертву, но и может довести ее до гангрены с последующей ампутацией. Да, я варвар, но когда сражаюсь за родину, делаю все, чтобы враг понес потери. Пусть лучше героически умрет он, чем я или кто-то из моих бойцов. Очередное совещание ио ком полка начинает с разноса. Штабс-рот мистер Гордеев. Мне доложили, что вы занимаетесь самоуправством. Ваши позиции обустроены совершенно не по уставу. Кроме того, вы нарочно загоняете ваших подчинённых, чтобы они устали и не смогли дать отпор неприятелю. Мне не по себе от такого дикого наезда. Вспоминается черезчурусердный в попытке подобить меня за тоев, а теперь вот Коломнина несёт в ту же сторону. И чем спрашивается? Я так им не угодил. Неужели выгляжу настолько белой вороной? Пытаюсь высказаться в свое оправдание, но Коломнин грубо перебивает и дальше не дает произнести ни слова. Походу новый, пусть и временный, но все-таки командир словил звездочку. Застрелить его что ли? Флегматично думаю я. Дождаться удобного момента. И пив-паф, ой яй яй. Но не должны такие дятлы командовать воинскими подразделениями. Ситуацию спасает Ванновский, прибывший в полк с инспекцией. Это перед ним показывал себя Коломенн, надеясь с ИО перескочить сразу в должность комполка. У Али Кули Мирза со здоровьем всё очень несерьёзно. Да, вы правы, ротмистр, когда отмечаете, что методы Гордеева не похожи на те, к которым мы успели привыкнуть. Но вы наговариваете на штаб с ротмистра, назвав это самоуправством, говорит полковник генштаба. Прошу прощения, господин полковник, но я не понимаю, разводит руками опешивший колоннин. Дело в том, что это с моего разрешения, господин штабс-ротмистр, затеял этот эксперимент с обустройством позиций. Если эксперимент окажется удачным, попробуем распространить его на другие подразделения. Шамхалов бросает на меня насупленный взгляд. Ну да, как ума офицеру понравится, когда подчинённый за его спиной что-то мутит с вышестоящим начальством. Надо будет потом объясниться. Мне с Шанхаловым ещё служить и служить. А ну раз вы разрешили, сконфужено бормочет Коломин. На этом совещание заканчивается, лючив удобный момент, оказываюсь возле Ванновского. Господин Волковник, он улыбается. Не надо ничего говорить, Николай Михайлович. Думаю, мы понимаем друг друга. Так точно. Как ваши были мёты? Довожу до Ванновского ещё одну задумку. По моей просьбе братья Лукашина раздобыли две пролётки. Каким макарам я не уточнял, но не удивлюсь, если хозяева транспортных средств готовы им башку отвернуть при встрече. В случае необходимости мы поставим пулемёты на пролётки и таким способом во время боя сможем быстро перемещать их на те участки, где понадобится усиление огня. Как как вы их назвали? Точанки, усмехаюсь я. Точанки? А почему? Просто в голову пришло. Если хотите, можно назвать боевая пулемётная повозка. Точанка звучит интересней, смеётся он. Создание точанок часто приписывается отрядом батьки Махно. Надеюсь, и мне они послужат добрую службу. Простившись с полковником, ищу непосредственного командира, рассказываю, что никаким шахир-махирам за его спиной не занимаюсь. Шамхалов успокаивается и благодушно кивает. Значит, Вановский захотел спасти вас? Так точно. Если бы не он, не знаю, до чего бы додумался наш новый комполка. Наверное, заставил бы вас рыть старые окопы и воротить новые в соответствии с текущими наставлениями и уставом. С него станется, соглашаюсь я. Возвращаюсь, вижу действительно усталые лица солдат. За последние дни каждый выдал на гора не одну тонну земли. Надееу, что во время атаки японцев бойцы поймут, зачем были нужны все эти приготовления. Всё следующее утро в лагере японцев царит подозрительная возня. Я практически не выпускаю из рук бинокль и всё время провожу на передке. Эх, взять бы языка, но начальство категорически запретило любые вылазки. Опасаются, что так мы подтолкнём неприятеля к более активным действиям, не успев как следует подготовиться. Напряжены все и офицеры, и солдаты, В такой ситуации нет ничего хуже ожидания, поэтому я даже радуюсь, когда ночью у меня будет скоробуд. Ваш брат, кажется, началось? Сплю я в одежде, поэтому сборы занимают несколько секунд. Прохожусь из землянки вдоль траншеи и замираю. С чего ты решил, что началось? Уж поверьте, старому домовому с минуты на минут японцы вот так пойдут. Сердцем чую. Хорошо, Кузьма, поднимай бойцов. Акобы быстро заполняются солдатами. Многие извивают и дрожат от холода. Кто-то хочет закурить, но я не даю. Снайперов с оптикой у японцев быть не должно. Но это в моей истории, поэтому лучше быть на страже и не демаскировать себя. Можно бы толкнуть перед ними речь, но я не политрук, да и политику партии и правительства до да этих понюхавших порох у людей доводить не нужно. Они и так знают, что пойдут в бой за веру, царя и отечество. Для них это совсем не пустые слова. Внезапно над японскими позициями поднимается белёсый туман. Ветер гонит его в нашу сторону. Ещё немного, и он накрывает нас подобно облаку. Туман такой густой и плотный, что я с трудом вижу на расстоянии вытянутой руки. Может, передумают японцы атаковать? В таком тумане и запутать можно, с надеждой говорит невидимый скоробут. Странный этот туман, вдруг произносит Бубнов. Не настоящий какой-то. Вот помню, как-то в лесу мне один шибко вредный браконьер попался. Так я его туманом окутал, а сам поближе подобрался и ружьё с подранташа ему унёс. Мне тоже категорически не нравится этот туман. Да, с одной стороны атаковать при таком непросто, но с другой можно подобраться незамеченным, чуть ли не к самым окопам. Амулет тихонько греется. На что он реагирует? На белую плотную стену. или на того, кто может за ней спрятаться. Подношу бинокль к глазам, напрягаю зрение до такой степени, что начинает идти кругом голова. Щёлк-щёлк. Не сразу соображаю, что включается магическое зрение, дар уничтоженного мной демона Хихи. Светло как огнём не становится, но кое-что могу разглядеть. Прямо в клубах тумана в нашу сторону тихо крадутся ужасные существа. Нас с ними разделяют какие-то щитынные сотни метров